Глава 64. Роуз. Я совершенно потерял счет времени, ухаживала за сестрой, представляя, что она просто беспомощный младенец, а не введенная от безысходности в стазис девушка, приводила в порядок волосы, одежду, поправлял подушки, чтобы ей было удобнее лежать. Вывел меня из странного состояния голос дракона, прозвучавший слишком близко. Роуз! тихонько позвал он. «Ты в порядке?» Мне достался очередной внимательный взгляд, словно целитель осматривал безнадежного пациента и никак не решился сообщить тому печальный вердикт. яд в порядке», вздохнула, «в отличие от Эф. У меня все готово. Теплые пальцы Альстера прошлись по моей щеке, но я даже не успел возмутиться. Таким быстрым и почти невесомым оказалось касание. Я вскрыл энергетическую память пера, Определил нужную кровь, и теперь могу открыть портал прямо к старой магичке. Тебя с собой не зову. Слишком опасно. Неизвестно еще кто и как меня встретит по ту сторону пространства. Так что лучше тебе оставаться тут, под присмотром моих людей. Хорошо. Я послушно кивнула, все еще не веря, что совсем скоро Алистер сможет спасти Эви. Что, даже не будешь спорить? Прищурился он, а я прислушалась к себе. Как-то нет потребности, призналась с улыбкой. Теперь, когда из главного врага дракон превратился во плод последней надежды, ненавидеть его или бояться становилось все труднее. В ответ получила радостный оскал в 32 зуба, который Ал и не стремился скрывать. Жуткое в своей неправдоподобности зрелище, довольное жизнью дракон. Наверное, от страха я и раскрыл рот в широком зевке. Организм вдруг захотел притвориться мертвым. «Мы можем отложить все до утра, Розе, оглядел меня сочувственно чешуйчатый. Стазис никак не вредит Иванелия, а Верду я теперь в любой момент могу найти и привести сюда. Зато ты сможешь отдохнуть и набраться сил перед обратным ритуалом. Что скажешь? Боюсь, я не смогу уснуть, я покачала головой. Только не в этой ситуации. Поэтому не вижу смысла проливать огонью. Давай как можно скорее расправимся с этим. Я очень сильно хочу вернуть сестру. Не представляешь, как я по ней скучала все это время. По ней нормальной, уточнила с грустью потому что Эф, хоть и была в сознании до недавнего, трудно назвать наше общение обычным или хотя бы сестринским». «Хорошо, Роуз, как скажешь, не буду с тобой спорить». Алистер резко наклонился и сорвал короткий поцелуй с моих губ. Ну, удачу», — подмигнул мне, а потом резво исчез в окне портала, видимо, чтобы не слушать моих возмущений. Я обхватила себя за плечи и устало прикрыл глаза. Внезапно наступившая тишина давила, Накатила противная неуверенность. А ну-ка добровольно шагнул в ловушку и теперь никогда не вернется. Вдруг Верда кажется хитрее и могущественнее, чем мы про нее думали, а оставленное перо лишь приманка, чтобы завлечь глупого дракона все эти, которые его погубят. И никто больше не поможет Эве. а я так и останусь наедине с ее застывшей фигурой, беспомощная и совершенно беззащитная. Не понимая, как так вышло, что вместо того, чтобы чаять об избавлении от лорда Алистера Аларе, я с нетерпением ждала его. И что это за чувство болезненной потери, поселившейся внутри живота с уходом чешуйчатого? Никогда еще не ощущала ничего подобного. Немного успокоили драгоценности, подаренные драконом. Блеск камней манил и завораживал, отвлекал от тяжелых мыслей, а их прохладная энергия успокаивала и придавала сил. Противиться этому притяжению не получалось, хотя краем сознания я и понимала, что, скорее всего, подобное поведение не совсем нормально. С другой стороны, что вообще нормального осталось в моей сумбурной жизни? Сестра при смерти, я сама сделалась драконом. Отец стал тайным фанатиком и закономерно оказался на виселице, предварительно притравив всю семью. А еще его коллеги до да кучи, что ищут пропавшие записи, Хорошо, хоть эти отстали, испуганные появлением чешуйчатого. И, как изюминка в кексе, притязание на мою руку и сердце самого поверенного драконов. Каково, а? Переливчатый блеск магии портала я заметил когда уже прилегла рядом с Эви на и практически разрыдалась от разъедающей изнутри жалости к себе. Обратного ритуала не существует, дракон» рождался скрипучий, дребезжащий голос Верды, что врезался намертво в мою память еще в первый мой к ней визит. «Значит, ты сделаешь все, чтобы очистить тело девочки от чужеродной крови», спокойно сказал Алистер, толкавший впереди себя магичку безо всяких церемоний и пиетета к почтенному возрасту. «Я не могу дать никакой гарантии с вашей драконьей кровью. Все ритуалы работают не так, как надо». Это я не дам тебе никакой гарантии, старуха, что ты покинешь мою лабораторию целой и невредимой, если хоть с одной из девочек лишний волосок упадет. Рыкнул Ал, и я заметила, как побледнела осунувшееся лицо Верды. Она полоснула меня неприязненным взглядом и прошипела. Так и знала, что от тебя одни проблемы будут, девка. Внутри меня заколкотал гнев на принесшую столько бед магичку, а в правой руке я почувствовала налившийся силой фейербол.